неужели я должен объяснять вам почему я делаю то или другое спросил мауглли рассердившись вот вам человек это говорит человек проворчала багиры себе в усы вот так же говорили люди вокруг княжеского зверинца в у дай пуи нам в джунглях давно известно что человек всех умней И если б мы верили своему шамку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 Старый медведь не ответил ничего но подумал очень много это